82. Земное дозволено в пределах законности и соблюдая меру потребную. Всё прочее подлежит изживанию. Но главное, чтобы ничто не имело власти над сознанием. И обжоры, и воздержанный человек обойдят, но по-разному. В этом различие и всё. И змея и орёл на земле гнёзда имеют. могут двигаться по земле, но у змеи нет крыльев. И орёл опускается на землю. Но его стихия воздух, а жизнь в полётах. От всего привязывающего к земле рано или поздно придётся освободиться, и чем раньше, тем лучше. Освобождение заключается в высживании, но не в подавлении. Ребёнок оставляет детские игры по мере своего роста. оним останоиться ненужными всякое насильственное подавление влечёт трицидив но потворство распущенность и попустительство укрепляют корни того что подлежит выкорчёвке а с корнем выдирать болезненно потому не следует придаваться в мыслях к тому что подлежит искоренению корни явления лишённых питания соками мыслей будут сохнуть и умрут растёт и крепнет в микрокосме то, что питается мыслями. Не следует тратить энергии мысли на то, что принадлежит изживанию в духе. Нежелательные явления сначала надо в духе изжить, чтобы исчезли на их жизни. Так на все явления внутри можно наложить печать осуждения или печать утверждения, и последняя будет жить. Будем осмотрительны с тем, на чём лежит утверждающая печать духа, дабы не вырастить сорняков.